Положительный по-английски будет «позитив». И в этом слове нет буквы «р». Поэтому было бы точнее назвать новую частицу «позитон». Кстати, выдвигалось предложение переименовать отрицательно заряженную частицу из электрона в «негатрон», поскольку отрицательный по-английски будет «негатив». Это предложение успеха не имело, и новое название не прижилось. Эллипс. Если сделанный из картона круг держать между падающим светом и гладкой белой поверхностью ровно и параллельно как стене, так и падающему свету, то тень от него будет круглой. Если же круг будет немного наклонен, то тень от него несколько сплющится и будет иметь овальную форму. Чем больше вы наклоняете круг, тем более плоским будет овал. Сплющенная окружность является одной из трех родственных геометрических фигур, которые были изучены около 250 года до нашей эры греческим ученым Аполлонием Перкским. Он составил математическое выражение каждой из них, причем величина выражения сплющенной окружности была наименьшей. Поскольку эта величина оказалась недостаточной по сравнению с другими, то фигуру назвали «эллипс» от греческого «элейпсис» – «недостаточный». Внутри эллипса есть две фокусные точки или два фокуса. Представьте себе, что внутри эллипс выложен зеркалами. Если у одной из фокусных точек расположить зажженную свечу, то свет будет распространяться во все стороны Но отражаться от зеркальных поверхностей он будет таким образом, что обязательно попадет на другую фокусную точку. В других подобных фигурах также есть фокусные точки, и свет отражается линзами непосредственно на фокус. Разные фокусные точки имеют разные свойства, однако наибольший интерес представляет вопрос, что происходит с лучами света, идущими в разных направлениях от фокуса. Лучи света идут в разные стороны также и от очага, а очаг, кстати, по-латыни будет фокус. Посередине между фокусными точками расположен действительный центр эллипса. Чем более плоским является эллипс, тем дальше друг от друга и от центра эллипса расположены фокусные точки. То есть чем более плоским является эллипс, тем больше его эксцентриситет, от греческого «эк» от «из» и «кентрон» – «центр». С другой стороны, поскольку фокусы окружности совпадают с центром, то ее эксцентриситет равен нулю. Энергия. Под работой люди обычно понимают любую целенаправленную деятельность, осуществляемую в течение определенного времени. Однако для физика работа имеет вполне точное определение. Это движение, осуществляемое телом с преодолением сопротивления и ничего больше. Работа имеет две необходимые составляющие. Во-первых, это определенное количество усилий, в результате которых предмет должен быть приведен в движение. Эти усилия называются сила. А во-вторых, это определенное расстояние, которое данный предмет должен преодолеть под воздействием приложенной к нему силы. По-гречески сила обозначается словом «динамис», поэтому единицу измерения силы ученые назвали «дин». Например, если взять два предмета весом 39 кг каждый, находящиеся на расстоянии 10 см друг от друга, то сила притяжения между ними составляет 1 дин. Если в результате применения силы размером в 1 дин тело продвинется в пространстве на расстояние, равное 1 см, величина проделанной работы будет равняться 1 дин на сантиметр. Эту величину иногда также называют «эрг», от греческого «эргон» — «работа». Например, если человек весом 68 тысяч граммов поднимается по лестничному маршу высотой 244 сантиметра, преодолевая при этом естественную силу земного притяжения, то проделанная работа составляет 16 миллионов 600 тысяч «эрг» — 68 тысяч, умноженное на 244. Таким образом, В одном эрге заключается очень малое количество работы. Если какой-то объект потенциально готов к совершению работы, сдерживаемый пар, подвешенный камень, ваши мышцы, туго натянутый лук, атомная бомба и так далее, это означает, что в нем содержится энергия. От греческого N в и эргон ⁇ работа. То есть объект содержит в себе работу.